Глава первая. На кухне пахло травами и свежим тестом. Я стояла у окна, осторожно раскатывая лепёшки. Руки автоматически двигались по кругу, а мысли блуждали где-то далеко. Это был обычный день, все как всегда. Тётя ушла к соседке, дядя с утра уехал на собрание кланов, а я осталась дома, как всегда, следить за порядком. Мне было восемь, когда я переехала в этот дом. После аварии, в которой погибли мои родители, выбора у меня не осталось. Дядя с тетей не то, чтобы радовались моему появлению, но приняли. Крыша над головой, одежда, еда. Они дали мне все это. Не ругали, не били. И за это я была благодарна. Но тепла. Тепла тут никогда не было. Я сложила готовые лепешки на поднос, собираясь поставить их в печь, когда услышала, как во дворе загремел мотор машины. Дядя вернулся. Зумрат! Его голос, как всегда, был громким и твердым. Иди сюда! Собери всех в гостиной! Я быстро вытерла руки о фартук и пошла в прихожую. Пока снимала фартук, слышала, как дядя тяжелыми шагами пересек коридор и вошел в гостиную. Его всегда сопровождала какая-то внутренняя тяжесть, словно весь мир держался на его плечах. Тетя уже вернулась и теперь сидел в углу, сложив руки на коленях. Я встал у двери, пытаясь понять, что за важный разговор предстоит. Ну что, все на месте, начал дядя, оглядев нас. Сегодня мы поставим точку в нашей вражде с караваевыми. Земли поделим, спорные участки распределим. Больше крови не будет. Его голос звучал торжественно, но в нем сквозило что-то еще, как будто он готовился к удару. Я молчала. Ожидая, что он скажет дальше. «И чтобы закрепить это перемирие, мы договорились о браке», — произнес он, глядя прямо на меня. У меня перехватило дыхание. «Брак? Я?» «Ты выйдешь замуж за старшего из Караваевых!» Продолжил дядя, словно это было что-то самое естественное в мире. «Рашид Караваев. Ему 35. Он холост. У него нет жен. Ты будешь первой и единственной. Эти слова зазвенели в ушах, как гром. Я почувствовала, как холод пробежал по спине. Замуж. За кого-то, кого я даже никогда не видела. Ну, я не могу. Выдохнула я, пытаясь найти слова. Я не готова. Я не хочу. а Дядя резко обернулся ко мне, его взгляд был тяжелым, как камень. Не тебе решать, Зумрад. Ты часть семьи, и этот брак — наше решение. Ты должна быть благодарна за то, что мы нашли для тебя такой союз. Но я... Начала я, но голос предательски задрожал. Я не хочу замуж. Я хочу остаться здесь. Хватит! Перебил он, и в его голосе прозвучала стальная нотка. Решение принято. И не женщине вмешиваться в такие дела. «Ты должна понимать, этот брак ради мира, ради нашего будущего!» Я замолчала, стиснув руки. Слезы подступили к глазам, но я не позволила им пролиться. Я знала, что это ничего не изменит. Решение действительно было уже принято. «Готовься!» — сказал дядя, поднимаясь с места. «Скоро они приедут за тобой!» Он вышел, оставив меня одну в гостиной. А в горле встал ком. Я сжала кулаки, стараясь справиться с нахлынувшими чувствами. Мой мир рушился прямо у меня на глазах. Но я ничего не могла с этим поделать. Рашид. Горы встретили меня прохладой тишиной. Ветер, который обычно свистел в ущельях, замер, будто ожидал новостей, с которыми я возвращался. Это место всегда было нашим домом, нашей крепостью. Здесь никто не диктовал нам, как жить. Здесь все решали мы сами. Дом показался вдали, окруженный темными силуэтами старых ореховых деревьев. Большой и крепкий. Он возвышался над остальными постройками, как главный страж. Мы строили его вместе. Каждый камень, каждая доска помнили наши руки. После смерти родителей, когда мне было 23, дом стал центром нашей жизни, тем местом, где мы держались друг за друга. Я подъехал ближе, и в свете фар мелькнули знакомые фигуры. Братья, конечно, уже ждали. Алим возился с инструментами у сарая. Он всегда был тем, кто знает, как починить все на свете. Бека? Наш младший сидел на ступеньках, жуя что-то, как всегда, неугомонный с хитрой улыбкой. Джалил, самый спокойный из нас, стоял чуть поодаль, скрестив руки на груди. Он редко говорил, но за его молчание всегда скрывалось что-то важное. Ну что, миротворец, как прошло? Бека, заметив меня, первым, решил отпустить шутку. Надеюсь, ты не отдал за мир, наш любимый трактор. Я остановил машину и вылез. Не обращай внимания на его слова. Снял пиджак. «Дай ему хотя бы вздохнуть!» вмешался Олим, подходя ближе. «Рашид, давай, рассказывай! Мы же ждать не умеем!» «Мы договорились!» Коротко бросил я. Брази замерли. Даже Бека, который обычно находил что сказать, на этот раз лишь удивленно прищурился. «Договорились!» Переспросил Джалил, нахмурившись. И как вам это удалось, что они попросили? Я вздохнул и кивнул в сторону дома. Заходите, все объясню». Мы собрались в кухне. Большой деревянный стол, за которым прошло наше детство, был привычным местом для серьезных разговоров. Я налил себе чаю, братья уселись напротив, каждый ожидая моего рассказа. «Земли поделим, перемирие заключим, а вражда закончится. Начал я, наблюдать за их реакцией. Просто так? Бека скрестил руки на груди. Они что, вдруг решили стать святыми? Или это не бесплатно? Брак, сказал я спокойно. Наступила тишина. Такая редко для нашей кухни. Даже Алим, который обычно находил, что сказать первым, теперь просто молча смотрел на меня. «Какой еще брак?» Наконец выдавил он. «Ты серьезно?» «Женить бы между нашими семьями, чтобы закрепить мир», — пояснил я. «Пас!» Тут же поднял руку Бека. «Это точно не про меня. Я молод, перспективен и не готов жертвовать собой ради каких-то земель». Ты тут ни при чем, перебил я, глядя на него строго. Жениться придется мне. Тебе! Бека присвистнул. Старший брат сам берет на себя удар. Теперь понятно, почему они согласились. Бека, хватит! вмешался Джалил, но даже он выглядел ошеломленным. Ты действительно собираешься на это пойти, Рашид? Не то, чтобы я этого хотел, честно признался я. «Ну, если это то, что нужно для мира, я сделаю это». «Они предложили свою племянницу, девушку, сироту. Для них этот жест доверия. Для нас — возможность положить конец этой вражде». Алим потер подбородок, качая головой. «У женщины в нашем доме. Ты понимаешь, что она не продержится здесь и неделя? Мы же дикари, рошит. «Это ее проблема», — отрезал я. Мое дело согласиться, а как мы будем жить дальше, разберемся. Надеюсь, она хотя бы готовить умеет, — вставил Бека с ухмылкой. А то с твоей стряпнёй, брат, мы долго не протянем. Бека, еще слово, и ты будешь ночевать в сарае, — пригрозил я, но улыбка все же тронула мои губы. Братья спорили, шутили, высказывали сомнения, но одно было ясно — решение принято. Завтра я отправляюсь за невестой. А что будет дальше, покажет время.